Глава двадцать вторая «Хэнк! Очнись, приятель!» Этот голос вырвал его из небытия. «Рэнди!» Хэнк увидел озабоченное лицо друга, склонившегося над ним. Волосы в беспорядке, халат, как всегда, измят, очки чуть искривлены. Все это было до боли знакомо, отчего стало спокойнее. Но внезапно в мозгу мелькнула мысль, неся с собой тонны боли. «Где она?» Он не узнал свой сиплый шёпот. Рэнди повернулся куда-то через плечо. «Оставь нас». В палате раздался голос шефа. Друг опустил взгляд и отошёл от постели. Его шаги эхом отдавались в пустой палате, вторя коротким сигналом аппарата искусственной вентиляции. Негромко хлопнула дверь. Они с шефом остались вдвоём. «Где Лилит?» Хэнк повторил свой вопрос. Боль пронзила грудь. Он всё вспомнил. Пуля. Ангел, склонившийся над ним. А потом темнота. Она мертва. Слова шефа повисли в воздухе. Глаза Хэнка закрылись. Это просто галлюцинация на фоне ранения. Просто бред человека, потерявшего много крови. Просто сон. Страшный, реалистичный до боли сон. Ничего больше. Напрягшись, он попытался сесть... Но тело прострелило адская боль, помогая прийти в себя. Нет, не сон. Во сне он не смог бы почувствовать, как грудь разрывает на части. Он надеялся, что умрет от терзающего чувства. Но этого не произошло. Как это случилось? Слова давались тяжело. Когда прибыла бригада скорой, ты был один на складе, без сознания. Вероятно, девушка была с тобой, вызвала медиков, а потом ушла. Позже ее тело нашли на дороге к северу от виллы. Наверное, убийца ее догнал. Легкий Хэнк осдавил так что он не мог вдохнуть. Воздух словно сгустился, и одновременно стал горячее лавы. Пришлось сделать резкий вдох сквозь стиснутые зубы. Он должен был умереть вместо неё Не ее тело должны были найти там, а его. Почему все неправильно? «Я хочу видеть тело». Хэнк с трудом выдавил из своего горла эти слова. «Тело. Его нежное, милое, лживое, но всё равно любимая Лилит. Мертва. Боюсь, зрелище тебе не понравится. Прежде чем убить её, на дне немного... Хм, поиздевались. Её останки переданы сестре, чтобы та похоронила её как подобает». горлу Хэнка подкатила тошнота. Он старался дышать глубоко, чтобы не спровоцировать приступ рвота. Там, на банкете, он понял. Стреляли в неё. В неё. Она наклонилась к нему, стараясь расслышать его шёпот, и в этот момент прозвучал выстрел. Пуля просвистела в каких-то сантиметрах от головы Лилит. Он должен был предупредить её. Сказать, чтобы пряталась. Бежала и не возвращалась. Но он не успел, не предупредил. По его вине она мертва. Но кто мог желать ей зла? Ему еще предстоит это выяснить. Постепенно тело словно налилось свинцом. Веки отяжелели, мысли стали путаться. Хэнк почувствовал, как темнота поглощает его. Последнее, что он увидел перед тем, как отключиться, красивое улыбающееся лицо, зелень любимых глаз и руки, тянущиеся к нему. — Спаси меня, прошу. Не оставляй одну. Хэнк. Её глаза резанул свет. Все рефлексы в норме. Мозг не повреждён. Готовьте пациентку к операции. Лилит пыталась вытолкнуть из горла хоть слово. Тщетно. Пыталась пошевелить пальцами руки, но тело не слушалось. Где она? Что произошло? Мозг начал лихорадочно соображать, но мысли путались. Она оставила Хэнка в помещении склада. Выйдя за дверь, Лилит увидела огни, приближающейся скорой. Она обогнула строение и остановилась. Сзади послышался звук шагов. Голову пронзила резкая боль, а дальше темнота. В вену ей вставили катетер. Странно, она могла чувствовать это, но не могла пошевелиться. «Подключаю закись азота. Давление в норме». «Вы слышите меня, Лилит?» Мягкий голос проник в сознание. Она попыталась сфокусировать взгляд. На этот раз удалось. Мужчина-доктор озабоченно взглянул на нее. «Сейчас мы подключим вас к аппарату, и вы уснете, а проснетесь через несколько часов уже с новым лицом. Я бы и не советовал вам делать операцию, показаний к ней нет, но состояние здоровья у вас в норме, поэтому подобная операция не окажет отрицательного влияния на организм. Хотя такое лицо, как у вас, грех изменять. Сама природа создала такую красоту». Я постараюсь сделать так, чтобы вы не пожалели. Станете еще красивее. А теперь спите. О чем он говорит? Какая операция? Лилит попыталась закричать. Голоса не было. Тело не двигалось. Мысли путались. Лилит потеряла сознание.